В книгах, выпущенных им там по-русски в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душой этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием новая идея искусства. Еще больше, чем на Юру, Действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию. Юру дядя на влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу сковывало. Юра понимал какую роль в крайностях мишных увлечений играет его происхождение из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком более близким к жизни как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно очень усталый и целый день не евший. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше.